Глава двадцать пятая Два с половиной часа по местному времени Отвечаю ему, поглядев на часы «Нет, how many change?» — трясет головой сосед «Он купить хочет, что ли? А оно мне надо?» «Анатолий Штыба, Советский Союз» Тяну руку парню в приветствии «Дом молодежи Парагвая» Представляется индеец и требовательно трогает мои часы, тут же поправляется, представившись по-английски. Часы хочет. Смотрю на него внимательно. Безусый паренек. Почти чистокровный индеец, одет в жилетку с золочеными пуговицами. Вряд ли они золотые, но как блестят. Часы. Часы у меня козырные. У меня их даже двое с собой. Одни простые покупные брал еще перед школой в Ростове марки «Слава» за 21 рубль на 17 рубиновых камнях и крутые подарочные с первенства города по боксу «Полярные» с циферблатом на 24 часа, морозоустойчивые, прозрачные сзади, механизм виден. Я узнавал, стоят они прилично, и в продаже их нет». Сейчас именно они у меня на руке. Кстати, фотоаппарат ФЭТ, который я тоже получил за турнир, я взял с собой с целью поменять на что-нибудь. Часы тоже можно сменять, но торговаться у всех на виду – увольте. Ноу! Отрезаю категорично я и смотрю папиным взглядом из-под лобья. Агустин как-то сразу теряется. Начинается мероприятие, и я понимаю полезность наших сопровождающих. Речь это на английском и венгерском. И если English я понимаю хорошо, несмотря на чудовищное произношение некоторых выступающих, то по-венгерски понимаю лишь некоторые слова. Например, «талмач». Это явно переводчик. Но нам переводят, как и другим. От этого гул в зале стоит неимоверный. Утром на завтраке я тоже прекрасно понял слова. Трапеза, гуляж и лечо. По проходу идут красивые девчонки с буклетами. Нам раздают программки на венгерском, поэтому и непонятные пока для нас. Всего прибыли делегации из 77 стран, 440 человек. Переводит с венгерского Катерина Константиновна. Наша женская составляющая руководства. «Нас всех приветствуют и надеются, что наша встреча послужит в деле борьбы за мир, защите прав молодежи», – переводил с английского Виктор Николаевич. Лозунг нашей встречи – «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу». И она предваряет Московский фестиваль этого года. Собрание длилось около часа, и все это время – Золоченый парагвайец пялился на мои часы. Я еще с целью рекламы снял их с руки и повертел в разные стороны, якобы осматривая. Выходим в фойе, и наше руководство зачитывает нам план сегодняшних мероприятий. Нас тут же прерывает девушка со значком немецкого союза молодежи. Она начинает выплевывать рубленые немецкие фразы, но вроде как призывая нас сдаться в плен. Шучу. Значки она хочет свои предложить на обмен. Но у остальных моих товарищей, незнакомых с немецким языком, впечатление о ее речи основано на советских кинофильмах о войне. Виктор Николаевич подобрался, не иначе чуя какую провокацию. Пришлось брать дело в свои руки. Фройляйн предлагает обмен. Она собирает значки со всего мира. У нее с собой больше сотни немецких значков, поясняю я. Ах, значки! Облегченно вздыхают все и начинают улыбаться, а Мишаня лезет в карман пиджака. Потом, Толя, переведи. Нам нужно 10 минут для организационных мероприятий, просит шеф. Перевожу на неплохом немецком. Фройлен, улыбнувшись, Отстает от нас и идет брать в плен пара гвайца, Который по-прежнему караулит меня. У нас у всех разные программы, вернее их две. Девушки с Катериной едут на выставку молодых художников, А парням с шефом предстоит посещение фотовыставки. Выставка недалеко от места нашего собрания, И мы туда пешком идем. Хоть и плюс на улице, а ветерок задувает, Тепло только мне. За счет несправедливо оцененного по началу свитера. Пока идем, травлю анекдоты. А то уже Мишка начал интересоваться, откуда я немецкий знаю. Пилот после долгого перерыва между полетами заскакивает в кабину и командует. Раздева! Раздава! Налива! Эх! от винта. Все смеются, а неугомонный Мишка. И все-таки... А Откуда язык, знаешь. Способности у меня, бурчу я. На выставке работает гардероб и буфет. Николаевич милостиво кивнул нам, разрешая затариться. Очереди пока нет, мы пришли одни из первых. Пироженка стоит три форента. Бутылка кока-колы семь с половиной. Есть жевательная резинка, бутерброды с колбасой и сыром, соки, сигареты. Мишка курит. Он покупает себе пачку местных в Феске с ласточкой на коробке, между прочим, за 17 форентов. И Кэмэл с верблюдом чуть дешевле. Это кон на табак все испустит. Я чуть не рассказал анекдот про Кэмл и чукчей, Мол, в зоопарке чукчи увидели верблюда и гадают, что за зверь. А потом один говорит: это Кэмл. Его курить надо. Но как-то не камильфо про чукчи. еще скажут «комсомолец», а смеется над малыми народностями России. Беру себе три штучки марципана по восемь форентов за штуку, и все. Жаба давит тратить на разные шоколадки и газировки. Остальные оба моих соседа не понимают, что я купил, и покупают кока-колу и жвачку. К мишке присматривается парень со значком «флага США», Это что получается? Империалисты отправили человека на антиимпериалистический съезд? А нет. Он увидел товарища по увлечению и предлагает сигару. Присматриваюсь. Сигара канадская. Кто сказал, что там не делают сигары? Делают. Именно это. Неплохой фабрике Diamond Cigars, Дожившей и до моего времени. Хотя помню... что правительство Канады выкупало у фермеров почти весь урожай в обмен на обязательство выращивать на своих плантациях что угодно, кроме табака. Сейчас антитабачной истерики еще нет, и на курение смотрят без интереса. Ну, курицы и курят. Тут и места для курения есть. Культурная страна Венгрия. Джон, а как еще могут звать американца? Предложил покурить вместе, но я немного тормознул Мишку и дал пару советов, чтобы он лохом не выглядел перед штатовцем в области курения сигар. Сигара раскуривается на некотором удалении от пламени зажигалки или спички без прямого контакта с огнем. Для оценки аромата самой сигары полезным будет понюхать срез сигары. Он может дать интересные ноты, которые и в дыме-то читаться не будут. Важно именно понюхать табак, а не глубоко втягивать воздух носом, держать ее вертикально пеплом вниз. Смотрю, и Николаевич, итальян к моим словам тоже прислушивается. Я не курильщик, но была в мое время такая штука, как интернет. Кстати, он вот-вот должен заразиться. Народ еще собирается, но уже запустили всех в выставочный зал. Осматриваюсь, краем глаза замечаю туалет, надо будет сходить. Кругом много стендов с фотографиями красот Венгрии. Есть и военное фото, и цикл целый по истории страны. Четкого регламента нет. Можно ходить и осматривать стенды и стены, которые тоже украшены подборками фото. В основном зале выставки, на большом экране, под бодрый голос диктора показывают слайды. Сейчас я вижу фото с Вьетнамской войны. Печальное зрелище. Разрушенные города. Искалеченные люди. Хожу по залу, не вступая ни с кем в диалог. Озабоченный индейец отстал, и то хорошо. В зале тепло, и приходится снять курточку, а затем и свитер, и держать их в руках. Остался в рубашке, купленной перед поездкой в нашем деревенском магазине. Она с короткими рукавами, и я уже поймал пару взглядов девушек на мои бицепсы. Вдруг ко мне подошел молодой мужчина лет тридцати пяти, зализанные волосы, обтягивающие брючки, брови выщипанные. И это что за, как бы сказать культурнее, что за пидор? Мой друг, я фотограф, меня зовут Микаэль. — У тебя очень хороший типаж. Я бы хотел снять пару снимков с тобой, — сказал он на хорошем английском. — Тот этажом выше есть моя мастерская. Это займет десять минут. Типчик потянул меня за руку. Как я удержался, чтобы не втащить ему, сам не пойму. Плечо уже пошло вперед. — Это что за нах... «Толя, помоги ему, если это возможно. Микаэль отличный фотограф, и тут есть его работы». Услышал я голос Виктора Семеновича, ошивающегося вблизи. «И ты, брод!» «Да не хочу я!» Искренне возражаю я. «Анатолий!» «Те фото из Вьетнама, которые ты смотрел только что, сделал Микаэль, и поверь, сайгоновцы не устилали перед ним ковер». Он был ранен там, проверенный товарищ. Удивил меня Виктор Николаевич. Какой Вьетнам? Он был черти сколько назад. Стоп. Сейчас восемьдесят пятый. И война там закончилась лет десять назад. Так что мог быть. Но как же неохота оставаться наедине с этим проверенным товарищем? Если надо, я могу заплатить. Вдруг предложил удивленный моим отказом Микаэль. «Нет, никаких оплат». «Можете ему какой сувенир подарить на память?» Быстро возразил шеф. «Плетусь за спиной Микаэля, стараясь не смотреть на обтянутые брюками части тела ниже спины. Кабинет и правда был его личный. Странно, вроде швед по имени, а работает в Будапеште. Вижу те же фото из Вьетнама и еще другие, сделанные позже». На них страна восстанавливается после войны. Чистые улицы, новые дома, счастливые люди. Жаль, что их на выставку не поместили, искренне говорю я. Микаэль где-то из своих шкафов вытащил макет автомата и серпасто молоткастый флаг. Нужен медведь и балалайка. Без них сниматься не буду, шучу я, уже поняв, что приставать ко мне не будут. О, балалайки! Возбудился фотограф, коряво выговорив название инструмента, и полез опять шкаф. «Это гусли!» – узнал я инструмент. «Давай лучше с автоматом!» – предложил я. Микаэль настроил свет, фотоаппарат на треноге древнего вида, и начал свою работу. К нему вскоре присоединился такой же энтузиаст фотографии, но постарше лет на десять. Они в четыре руки наделали за десять минут кучу кадров. Внезапно коллега увидел мои козырные полярные часы и застыл, как тушканчик. Даю ему посмотреть. Жалко, что ли? Вертит в руках. Слушай, только что на зуб не пробует и вдруг снимает свои, непонятно какой фирмы. Но золотые или позолоченные и предлагает обмен. Ага, сейчас. Оно мне надо золото ввозить в страну. Замучают потом допросами. А за что? И как вы могли? Не тянет это на обещанный сувенир. Нехотя отказываюсь, часы мужика хороши. Но страждущий не сдается. Он метнулся из комнаты, наверное, в свою мастерскую, и вернулся буквально через минуту с серебристым плеером. Знаменитый Sony VM2 «Велкмен». Мужчина тычет мне в руки техника и предлагает обменять. Часы – это вещь, а плеер – это удобно и статус. Что я? Часов в СССР не куплю еще? Эх, была не была. В нагрузку мне дают наушники, три кассеты и чехол. Разумеется, проверяю работоспособность и еще один сюрприз. На кассете «Модерн Токинг» прямо первым треком. «Я еще в этой жизни не слышал их забойный «You Харт и «You «Ну что?» – спросил меня Николаевич. «Да вот, плеер дали за работу», – сразу признаюсь я. «Это? Это очень дорогой сувенир», – строго говорит шеф. «Да знаю я, пришлось часы отдать, которые получил за победу на первенстве города по боксу. Полярные!» – вздохнул я. А пусть не думаю, что комсомольцы в СССР неблагодарные и жадные. С фотографами я договорился именно о такой версии нашего обмена. Мол, подарили мне за работу, а я взамен отдал часы. Анатолий, ты молодец. Не часто я говорю это людям, тем более твоего возраста, но ты молодец. Поступил по-комсомольски. Да и Венгрия нам страна дружественная, и Микаэль, товарищ с заслугами. А советского человека так просто не купить подачками, неожиданно с чувством сказал Виктор Николаевич. Обязательно отмечу твою политическую грамотность. Надежный ты парень. Что это сейчас было? Размышлял я. Он что, поверил? Его дело. А так я слушал бы, дослушал да хвалебные речи, а еще и послушаю, что за музончик там, на кассетах.